Глава 11. Свадебный подарок. Рик договорился об аренде закрытой булочной. А через трактирщицу, так не пришедшую в себя от изумления, нанял женщин для уборки. Еще через кого-то пригласил поварих на кухню. Рине предстояло выбрать двух-трех мастериц из десятка желающих. «Проверь каждую в деле, пусть готовит», — советовал он чтобы умели обходиться без твоих распоряжений. И в то же время были исполнительными, когда ты что-то требуешь». «Если я дам задание каждой, это будет долго?» Она колебалась. «Наймем всех на пару дней, там и присмотришься», — решил он. «Надо приготовить пирушку для гильдейских, подарок для бургомистра, какой-нибудь большой торт. Его придется отнести. И хорошо бы придумать что-то, чтобы привлечь внимание. Будь здесь цирк, я позвал бы» чтобы выступили прямо тут, на улице». «Рик, подожди. Но кто отнесет торт бургомистру?» Это Рине не понравилось. Хозяйка кондитерской тоже еще». «Но, Рик, я не могу, как служанка, нести туда торт. Ты поедешь в карете, любовь моя. Ради такого дела наймем. Я буду с тобой, если хочешь». «Полагаешь, это мне поможет?» Она чувствовала, как кровь прилила к щекам. «Рик...» «Да меня разве что примет мажордом у входа!» «Да, Эс Сукан, хозяйку кондитерской?» Но что тебя смущает?» «Конечно, если бы Эс Бургомистр знал, что ты леди Рина Вениш, он явился бы к тебе сам, с супругой и тещей. Но у нас ведь другой случай!» Он опять над ней подтрунивал. «Если твоей сладости понравится жене Бургомистра, у тебя появятся постоянные покупатели!» «Нет, я не хочу!» «Решила она. Для меня это пока слишком, Рик». «Лучше выступать в цирке в маске, ведь я не могу надеть маску, чтобы отвезти бургомистру торт». «Ну, хорошо», — с улыбкой согласился он. «Значит, пока просто гильдейская пирушка. Вступительное испытание вряд ли будет сложным. И мы сейчас поедем и закупим продукты. Готовься выбирать и капризничать». «Что за испытание, Рик?» Она опять выделила из его слов самое неприятное. «Ри, ну ты же не думаешь, что в гильдию пекарей кондитеров готовы взять любого с улицы? Покажешь, что умеешь, и за тебя поручатся три уважаемых мастера. Приготовишь при них, что скажут. О, Рик!» Вот тут она упала духом. «И опять придется им всем платить. Прошу прости меня. Я не подумала, во что тебе это обойдется. Можно вообще отказаться? Я потом как-нибудь вступлю в эту гильдию» и сама идея немедленно открыт кондитерскую казалось казалась все менее заманчивой. «Эй, кошка!» Он развернул ее к себе и поцеловал, нежно лаская, прикусывая ее губы. «Я ведь тут, с тобой. Чего ты испугалась? Я не обещал бы подарок, который не по карману. Если вступать в гильдию, то сейчас, потом не выйдет». «Почему, Рик?» «Поверь на слово». Он выразительно посмотрел ей в глаза. «Все сумасшествие. Сейчас или никогда?» «Так что, мы идем дальше?» «Да, Рик», — вздохнула она. Дел было очень много, а времени мало. Заветную пряжку удалось получить уже на следующий день. Рик это устроил. Затем, как Рина готовила пирожные из заварного теста и сладкие булочки, наблюдал сам городской мастер гильдии пекарей-кондитеров и, и еще несколько суровых старцев с гильдейскими пряжками, приглашенные им лично. Без помощников, все очень строго, на лицах старцев было отчетливо написано, как они относятся к выскочкам, желающим миновать обычные совершенно необходимые для новичков трудности. Но Рик тоже был там, и появились дорогое вино и угощение, лица у всех разгладились и стали приветливей, а все лакомства у Рины получились выше всех похвал, потом она у пламени принесла гильдейские клятвы. Рик торжественно дал согласие, как законный муж. И вот он, браслет со значком. Невероятная для дочери графа вещь. Но в правилах Пекарской гильдии не было ни слова о том, что она закрыта для дочерей графов. Накануне Рина изучила правила очень внимательно. «Вас устроит простой браслет из кожи, Эсса», — услужливо спросил городской колдун города Лаввери, в обязанности которого входило принимать гильдейские клятвы и надевать браслеты. «Можно подобрать серебряный?» «Нет, пусть будет кожаный», — решила Ринна. Ей захотелось такой же браслет, как у Рика. «Возвращаю вам руку жены, С. Застегнув на Рине браслет, колдун вложил ее руку в руку Рика и задержал ненадолго ладонь над их сомкнутыми руками. И это не было частью ритуала. «О, я так и думал», — воскликнул он довольно. «Я ведь понял, что с вашим гильдейским браслетом что-то не то, С. «Там, помимо обычного заклятия, еще одно. Защитное, верно?» «Да, для циркача вещь не лишняя». Арина увидела, как ее муж с досадой поморщился. «Могли бы спросить, раз любопытно», — сказал он. «Не стоило хитрить». «Тогда позвольте ближе посмотреть», — воодушевился колдун. «Вообще, ведь на гильдейские браслеты дополнительные заклятия не кладутся». «Простите, не позволю», — с холодной любезностью ответил Рик. «Мне матушка не велит. Мы с женой хотели бы попрощаться, если с делами покончено». «О, конечно, конечно!» Колдун немного смутился. «Прошу простить за неуместное любопытство и желаю вам успехов! С. Эс и Эсса!» Рина отчетливо помнила. Ведь Рика и Ивар тогда в рабе осматривали стражники, искали защитные амулеты и не нашли. И у Рика точно был тогда гильдейский браслет. Когда вышли на улицу... Она сжала его руку и тихо сказала. «Послушай, я рада, что у тебя всегда с собой защитный амулет». «Но почему стражники его не обнаружили?» «Потому что тогда мы с парнями быстро поменялись», — пояснил Рик, отвечая на ее пожатие. «Смотри, вот». И браслет с гильдейской пряжкой, который только что был на его запястье, мгновенно оказался между его пальцами, а потом на запястье Ринны. «Та только ахнула». Пряжки ведь похожие, а что браслеты немного другие никто и не заметил. Но это особый амулет. Он от ножей не помогает, так что обмана нет. от чего же он? – удивилась Рина. От ядов, – улыбнулся Рик. Любовь моя – это секрет. О свойствах своих амулетов вообще никому рассказывать не полагается. А мне тогда зачем сказал? Чтобы ты меня лгуном не считал, а то неприятно ведь. Ты уже говорила, что мое слово стоит медиак, да? «Нет, Рик, я больше так не думаю. Я жалею, что не верила твоим словам», — сказала она искренне. «Спасибо, любовь моя. Я это ценю», — отозвался он. «Тебе нужен помощник икону, кошка. Иначе проклянешь все через неделю», — заявил на следующий день заботливый муж. «Ты ведь никогда не заправляла целой кухней и торговым заведением в придачу? Вот взять твою невестку. Разве она могла бы одна управлять Ленгаром?» У нее есть экономки и управляющие с помощниками. Ленгар большое, кондитерская маленькая, Рик. Вообще, Бьюла из своей комнаты не могла бы управлять без камеристки. Но вслух Ринна этого, конечно, не сказала. Ей не хотелось делиться своей новой игрушкой кондитерской. В отмытой доблеско кухни пела работа. Жарили мясо и кур, пекли пироги. Рина старалась приложить руки ко всем делам, ведь это важно, насколько тонко раскатают тесто для яблочного пирога, и как взобьют белки для меренги. Еще она решила приготовить изысканное лакомство – бисквитные пирожные с масляным кремом и пропиткой из белого вина. И теперь пробовала купленное Риком вино. В таверне напротив нужного не нашлось. И следовало скорее испечь бисквиты, чтобы они отлежались под пропиткой. Но новая печь — это тоже испытание. С ней еще надо подружиться. Пирожку назначили на завтра. Пироги и мясо отлежатся в холоде и приобретут нужную текстуру и вкус. А вот с и горячее, конечно, придется готовить уже завтра. Заодно Ринна успела присмотреться к поварихам и решила, кого оставит. Две совсем молоденькие девушки, Эльза и Нара, ей понравились». Были проворными и умелыми, и делали все именно так, как сделала бы она сама, как требовала Нона. Отец девушек держал трактир. Это объясняло, откуда навыки. Но семья разрослась, и столько рук не требовалось, поэтому они и пришли наниматься. «К тому же это работа на отца, когда тебе изредка из милости монетка перепадает, а за день бывает и присесть некогда. Здесь тоже дел полно, так ведь и жалования» доверительно объяснила Эльза, когда Рина решила ее разговорить. Это тоже было понятно. И ясно стало, кого не следует брать. Например, одна из девиц заявила, что готовит давно и много, но не смогла размешать без комков тесто для блинчиков. С этим в Ленгаре даже бестолковые поварята справлялись. А еще одну, которая деятельно принялась разбивать яйца для взбивного бисквита в испачканный маслом горшок, Рина выгнала сразу же. «Тут все просто. Не знаешь — спроси, но не строй из себя знатока, при этом делая глупости». «Так что скажешь про вино?» — напомнил Рик. «Я старался. Это пахнет медом. В том много фруктовых ноток. А это с миндальным ароматом». «Мне подходит все, Рик. Спасибо тебе». Она благодарно поцеловала его в щеку. А он тут же воспользовался ситуацией и поцеловал ее сам. В губы. Долго и вкусно. «Тогда и возьмем все», — решил он. «И я нанял тебе помощника. Он к тому же знает, где что лучше купить и как продавать. Не упряемся, кошка. Он будет полезен. Но я не хочу, чтобы кто-то решал за меня, Рик. Только ты будешь хозяйкой», — заверил он. «Рассчитаем его в любой момент». «Зачем напрасно усложнять себе жизнь? Да и ты мне по вечерам незамученная нужна. У меня на тебя свои виды, кошка!» Недовольная вначале она все же согласилась. Конечно, она справится, но как быстро? Или кто знает, с какими потерями? До сих пор кухня для нее была забавой. Когда приказы тут же исполнялись, проблем не существовало. Она была леди хозяйкой, а фактически гостьей. Управляли, хозяйничали, заботились обо всем другие люди. Нанятым помощником-экономом оказался родной дед Эльзы, старый трактирщик С. Дук, недавно передавший хозяйство сыновьям. Он действительно разбирался в делах, быстро приструнил всех, но с хозяйкой был сама деликатность, не вмешивался, не возражал и всячески подчеркивал ее статус. Кажется, Рик доходчиво объяснил старику, что от него требуется. В тот же день Эсдук, подтверждая свою полезность, договорился о закупке муки и яиц на треть дешевле того, что платил Рик. О пламя! Дела расходов было так много! А ведь они еще даже не открылись! Праздновать решили в таверне. В булышной однозначно не хватало места. Его, кажется, и в таверне не хватало. Столько туда набилось народу. Невероятно, как много в небольшом лаввере оказалось булочников. Все дарили подарки. Совсем мелочи вроде льняных полотенец что-то поинтереснее, вроде старинных кондитерских щипцов и книг с рецептами. Многие бросали на развернутую скатерть монеты, серебряные и даже золотые. Но главным сюрпризом для Ринны оказался вовсе не подарок. Да и сюрпризом ли? Так или иначе, около нее вдруг возник ивор. Тот самый лорд-циркач, о котором она последние дни и вспоминать забыла. «И что здесь творится, Эссы?» Ива, удивлённо, наглядывался: «Что празднуем?» Он достал из поясной сумки золотой и бросил на скатерть. И требовательно смотрел на Ринну. «Куда я попал, леди?» И как назло Рик куда-то вышел. «Я Эссы Кан. Не путайте, прошу вас». Она подала Ивору стакан вина в знак приветствия и благодарности за подарок, как требовал местной обычай. Когда Ивар отпил из стакана, она ответила. «Празднуем мое вступление в пекарскую гильдию, и мы с Риком открываем кондитерскую». «Зря она это сказала». Ивор поперхнулся и уронил стакан. Кто-то из пекарей гильдейцев милосердно постучал его по спине. «Куда вы вступили?» эс — эссыкан. Переспросил он, когда перестал кашлять. «Вы тут с Эссом Каном совсем с ума сошли!» «Вас как будто не учили вежливости, с Ивор, Укоризненно вздохнула Рина. «Когда ваш свекор Эсса Кан станет учить чему-то вашего супруга, я предпочту быть далеко». «А я думала, что вы его лучший друг», — заметила она коротко. «Что в беде не бросаете». Ивор на это молча сверкнул глазами. Так же молча он сел к столу и потянулся к пирогу с мясом. А у Рины настроение испортилось, конечно, и на душе стало тревожно и плохо. Шутки шутками, но... Да ничего страшного они не сделали. Какой-то хозяин цирка рассердился, подумаешь! Когда вернулся Рик, Ивар уже поел, выпил вина и заметно расслабился. И спрашивать ничего не стал, только посмотрел из-под лобья. Позже Рина заметила, как Рик позвал Ивора на крыльцо, и они недолго поговорили. Праздник продолжался своим чередом. Ринна решила, что все вопросы задаст мужу вечером. В одной сорочке она сидела у зеркала и расчесывала волосы. А Рик прилег на край кровати. Он спросил: Ну как тебе, понравилась пирушка? Да, дорогой. Она улыбнулась. Хотя это не похоже ни на один праздник в моей жизни, кроме, пожалуй, того, в деревне, в первый день. Помнишь? мне Еще бы не помнить. Он улыбнулся. Ну разве тебе не кажется, что сегодня было слишком грубо и просто? Ты ведь. «Леди?» «Да, было просто», — согласилась она. «Люди радовались, присматривались ко мне. Были откровеннее, может быть, чем на придворных приемах. А в остальном все так же. Кто-то интересовался, кто-то присматривался, кто-то завидовал, кто-то был равнодушен». «О, моя жена!» «Умная и наблюдательная женщина», — признал он с удовольствием. «Я правильно понял, что тебя не коробит от грубости низкого сословия». «Тебя и в первый день, по-моему, удручало не это. Может быть, тебе и следовало родиться кухаркой, а не леди? А теперь все просто встало на свои места?» Кажется, он снова посмеивался. Но она не попалась. «Я — это я, Рик», — сказала она. «Я — Ринна Вениш, дочь Лайта Вениша, графа Ленгара. Я могу быть леди, могу готовить на кухне. Что это во мне меняет?» Все правильно, кошка» согласился он с улыбкой, при этом смотрел на нее так, что от его взгляда было тепло. Никто раньше так на нее не смотрел. Надо же, ее счастье уже стало таким привычным, как будто осязаемым. Но все-таки она уже научилась понимать мужа, и она сказала, «Рик, мне кажется, Ивар сообщил тебе что-то, и ты теперь не уверен, рассказать ли это мне правильно?» Да, любовь моя, не стал он отпираться. Твоя спасительница леди Раус, умерла недавно. Что? Ринна чуть не выронила гребень и медленно обернулась. И. от чего же? Сначала решили, что от разрыва сердца в усадьбе случился пожар, нехтя сообщил Рик, но потом оказалось, что от яда. Винят ее наследников, хотя улик нет. Еще узнали, что у нее было много долгов. «Ой, это невероятно!» Рина была потрясена. «Мне так жаль! Кто бы что ни говорил, она помогла мне, поддержала!» Словам королевы про леди Раус Ринна все-таки не очень поверила. «Может ведь королева ошибаться? Бывшая гран-дама, без всяких просьб, снабдила изгнанницу деньгами и всем необходимым была деликатно Да, она помогла. И не ее вина, что эта помощь вышла Ринне боком. Угу». Правда, от последней этой помощи тебя избавляла королева Свадинна. Рик напомнил о том же. Она бросила гребень, подошла, села с ним рядом. Да, я понимаю. Если бы ты только знал, как я запуталась, как все странно. Долги. Все считали, что леди Раус очень богата. Но придворные расходы не маленькие. При дворе не просто экономить, зато пустить пыли в глаза хотят все. Я прав? Ты ведь бывала при дворе? «Так и есть», — кивнула она, — «там все хотят блистать». «Рик, а почему Ивор привез эту новость? И где он был все это время?» «Ездил по делам. Я попросил его навестить эту особу. Он и навестил, наткнулся на поминки и дознаватели в усадьбе. Надеюсь, вовремя унес ноги, и его любопытство не стали связывать с ее кончиной». «Не хотелось бы». «А зачем вам нужно было ее навещать?» — не понимала она. «На всякий случай. Мы ведь поняли, что она приложила ручки к твоему побегу?» «Вот и хотелось знать, что ей от тебя было нужно. То, что ты от королевы узнала, помнишь? Тоже ведь непонятно». «И вы рассчитывали на откровенность леди Раус?» «Нет», — Рик усмехнулся. «Знаешь, человек сообразительный при случае о многом может догадаться. А Ивар — сообразительный. Я тебе уже после рассказала, что узнала от королевы. Что же, она и с тобой говорила?» Он кивнул. Так или иначе, кошка, бывшая Грандама, умерла. Каковы бы ни были ее помыслы, все в прошлом. Да упокоится ее душа в светлом пламени. Да, Рик. Знаешь, я часто думаю о ее последних словах, вздохнула Рина. Она сказала, что хотя я не желаю уходить в монастырь, так будет лучше, и мне надо подчиниться семье. Почему она так сказала? Ну это же понятно, хмыкнул Рик. «Ты дочь графа, тебе лучше в монастырь, чем быть за мной замужем». «Так многие считают». «И ты сама так считала, хотя и не в монастырь собиралась». «Да-да, Рик, я знаю». «Понимаешь, она смотрела так...» Рина запнулась. «Многозначительно. Как будто ей было что сказать, но она не хотела или не могла». «Жаль, что мы не поговорили тогда». «Не придумывай и не переживай зря». Рик потянул ее за плечи, вынуждая упасть в его объятия. «Многозначительный взгляд, говоришь?» Уточнил он вдруг, уложил ее рядом и навис сверху. «А кто там еще был, кроме тебя и леди Раус, кошка?» «Тетя Астерия, прислуга и...» Она невольно запнулась. «Вернон Сэрри. И этот? А он откуда там взялся?» Нахмурился Рик. И не стал уточнять, кто это. «Точно ли тот самый, значит...» Хорошо запомнил имя. И когда успел? — Он сопровождал леди Раус, — пояснила Ринна. Мы неожиданно встретились утром, на постоялом дворе позавтракали, а потом приехала леди Раус и почти сразу тетя. Я ни о чем не договаривалась с ним, Рик. Только с леди Раус. Я и не видела его после цирка. И я понял. Рик отодвинулся, задумался. — Надо же, интересно, — пробормотал он, вставая. — Подожди меня, я скоро. И он вышел из комнаты. Ринна услышала, как хлопнула дверь напротив, в комнате, где поселился Ивар. Она ждала в постели, погасив свет. Рика не было довольно долго. Когда он вернулся и вытянулся с ней рядом, она не удержалась, промурлыкала. «Ваше высочество, я хотела сказать, милорд, ваше совещание с лордом-советником затянулось». И сама бы не могла объяснить, почему именно такая шутка сорвалась с языка. Но Рик, который уже тянулся к ней под одеялом, вдруг застынул. «Что?» И даже голос был, как не его. «Как ты назвала меня?» Ее игривое настроение тут же закончилось. «Рик!» — отодвинулась, приподнялась на локте. «Я пошутила. Я случайно это сказала». «Случайно?» — назвала меня высочеством? Он был напряжен, серьезен. «И часто ты в шутку кого-то так называешь?» «Рик, клянусь пламенем, я на самом деле Ну Что такого? Мы одни». «Я пошутила и больше не буду. И ни с кем я так не шутила. В чем дело, Рик?» Она отодвинулась, села, обхватив колени. Он вскочил с постели, нагнулся к окну, вглядываясь зачем-то в ночную тьму. На самом деле просто прятал лицо. Шутила? «Хорошо. Прости, не ожидал. Но согласись, как я должен относиться к тому, что меня вдруг назвали принцем? А тебя добивали знатные лорды, и принцы в том числе. Может, ты сожалеешь, что с тобой не принц? Не того выбрала?» «Рик, ты ревнуешь?» — удивилась она. «Да, разумеется». Не стал он отрицать. Есть вещи, в которых циркач никогда не сравняется с принцем. Как бы я ни хотел быть лучшим для тебя. Мы договорились. Есть только я и ты. Даже без родственников. Напомнила она. О каких принцах ты говоришь? И зачем принцы булышницам И наоборот. Тогда почему ты о них грезишь? Смотришь на меня и мечтаешь о принце? Может, потому что не должна быть булочницей? Делать ошибки легко, а сожалеть о них горько? Он усмехался и снова как будто запахло перцем. «Это ты грезишь о принцах, Рик Кан. Они, должно быть, мерещица тебе в каждом углу. Если бы я грезила о принцах, мне бы сгодился Исай Айрин. Этот мерзкий тип? Даже он, ты уверена?» Кажется, это была их первая семейная ссора. «Из-за пустяка!» Она не могла взять в толк, как можно сердиться, упрекать из-за случайных слов. А ведь Рик всегда был мудрее. Спокойнее. Она верила ему больше, чем себе. Внизу в вольере во дворе рычала и бесновалась Мика. Залаяли собаки, и требовалось срочно это уладить, иначе они останутся без крыши над головой. Хозяйка и так была не в восторге от дикого зверя. В коридоре уже хлопали двери, в том числе и та напротив. От обидной нелепости происходящего Рине захотелось плакать. И она крепилась изо всех сил, но не сдержалась, всхлипнула и смахнула слезы. Рик словно опомнился, вздохнул. Посмотрел уже другим взглядом. «Кошка, что у нас случилось, а? Прости меня». «Да, я идиот. Прости, пожалуйста». Он сгреб ее в охапку. Крепко обнял, прижал к себе. «Я люблю тебя, кошка. Я жить без тебя не могу». «Не сердись». А в дверь уже стучали. И Эссу Рику Кану пришлось спускаться и успокаивать рысь. Рина осталась. Обычно ее кошка и ее муж Отлично ладили, но сегодня у него не получалось. Рина прислушалась, рысь волновалась, негодовала и была открыта. Ирина воспользовалась, вошла в ее сознание. Так у них быстрее получится все таки ночь на дворе. Рик, кажется, удивился, что рысь успокоилась внезапно. Интересно, как он теперь ее слышал? Чувствовал, что это больше не рысь? Они никогда не говорили об этом. Колдун утверждал, Рик не поймет, потому что сам не может так. Она с урчанием нырнула под его руку, потерлась, припадая на передние лапы, толкнула Рика лбом, опять потерлась, напрашиваясь на ласку. И «Ишь ты, вроде не март!» — пробормотал Рик, лаская рысь. «Или это опять мы с твоей хозяйкой виноваты? Отпустил бы я тебя совсем, уж поверь!» Это было даже забавно. Рысь успокоилась, Рина выскользнула из нее. Надо же, вроде не март. И вдруг беспокойство на грани боли, словно по обнаженной душе, провели жесткой рукавицей. Странное ощущение. Какое-то уже знакомое забытое. И жажда. Пить захотелось нестерпимо и как-то внезапно. Может, это чувство Мики, но в вольере стоит миска со свежей водой. За этим следят. Ринна, когда была с рысью, сама чувствовала запах свежей воды. Никакой затхлости и гнили. Она надела халат, взяла пустой кувшин со стола и вышла. В коридоре на лестнице пусто. Если кто-то и выглядывал, то теперь разошлись по комнатам. Она спустилась в кухню, зачерпнула свежей воды из ведра. Ведра наполняли у колодца с вечера и оставляли на лавке. Не удержалась и выпила немного. Надо скорее вернуться в комнату. На лестнице поднимался высокий худой мужчина с ярко-рыжей шевелюрой и такой же бородой. Он посторонился и учтиво поклонился. «Доброй ночи, Эсса Канн!» Она вздрогнула всем телом, встретившись с ним взглядом. У него были ярко-серые глаза, очень живые, вроде бы такие знакомые. Но он сам. Нет, мужчину она не узнала. Его слегка хриплый голос тоже никого не напоминал. «Спасибо, Эс. Доброй ночи. Но мы знакомы?» «Простите, я напугал вас», — повинился он, прижав руку к груди. Я спросила вас. Мне сказали, что вы вновь открываете булочную на набережной. О, это прекрасное старое заведение, Эсса Кан. И очень хорошо, что у него будет новая прекрасная хозяйка. Я сегодня осмеялся попробовать винные пирожные за вашим столом. Вы приобрели верного поклонника, Эсса Кан. Я буду ходить к вам каждый день. — Я всегда буду вам рада, эс, пообещала Ринна. — Эс. Готард, дорогая Эсса. Очень приятно, буду вас ждать. Она перевела дух. Всего лишь случайный незнакомец, который любит сладости. В коридоре она столкнулась со встревоженным Ивором. С кем это вы беседовали, леди? Тихо полюбопытствовал он. — Да просто здешний постоялец обещал покупать у меня пирожные, — ответила Рина с легкой улыбкой. — И вы заходите почаще, с Ивар. Вам я буду класть больше сахара и меда. Может, это излечит ваш кислый нрав? — Не поможет. Отрезал тот, но все-таки улыбнулся. «Леди, так вы видели своего друга детства после того, как отбыли с настоятельницей в монастырь?» Он словно продолжал прерванный разговор. «Значит, именно это Ивор и Рик недавно обсуждали. Верно на сэри?» — уточнила она. «Нет, мы больше не виделись. Но он приезжал в обитель, ему сказали, что меня там нет. Так же, как и вам». «Хорошо. Доброй ночи, Эссакан», — пожелал Ивор. И вызывайте прислугу, незачем ходить тут одной. — Кого тут дозовешься ночью? — махнула она рукой. — Зовите меня, например. — Доброй ночи, эс Казалось бы, все в порядке. Но Рину отчего-то потряхивала от волнения. Когда вернулся Рик, она бросилась ему на шею и прижалась так крепко, как только могла. — Что, Ри? — встревожился он, обнимая ее. — Что случилось? — Да если бы она это знала. — Рик, не оставляй меня никогда прошептала она. «Пожалуйста». «Никогда не оставлю, кошка, уж поверь». Они с Риком оба придумали, как привлекать посетителей в первые дни. Придумали каждый свое. «Не скажу, кошка, но доверься мне. Тебя ждет сюрприз», — пообещал он. Она согласилась, а сама воспользовалась хитростью, которую когда-то узнала от номы. За несколько дней до открытия начала готовить небольшие порции сдобы — приправленной сложным набором истолченных специй. Те же специи, но немного в другом составе она сыпала на горячие, под печи. А окна в кухне специально распахнули. Волны одуряюще сдобных ароматов текли по улице. Проницательные услышали бы в нем запах иноземной корицы и еще чего-то. А повара из Ленгара переглянулись бы и, понимающе закивали. Но где тот Ленгар? Далеко. На улице заметно прибавилось прохожих. Некоторые даже стучались в дверь, пока еще закрытой кондитерской. Тогда Рина выставила одну из помощниц за дверь торговать маленькими булочками в разнос. Уже вскоре цену решили поднять. Слишком быстро разбирали товар. Даже управляющий то и дело заходил в кухню за булочкой другой и качал головой. Ах, что делает хозяйка. Пока с набережной от лабазов шел, слюной чуть не подавился. Вот отлично. — радовалась Рина. — Этого мы и добиваемся. — Оно-то так, да вы поосторожней. Донесут ведь. — На что донесут? — удивилась она. — Ну, дык, колдуете ведь по-малому, хозяйка? — спросил старик тихо так, вкрадчиво поглядывая в сторону. — Дело не мое, конечно, но вы бы не рисковали на первых порах, Эсса. — Колдовство ведь только по особому разрешению можно. Рина удивилась, рассмеялась. — Я не колдую! — Я просто умею готовить, знаю рецепты. Так что пусть доносят, пусть проверяют. Вот как? Он все равно смотрел недоверчиво. Ладно, может, оно и так. Но вы бы придержали коней, хозяйка. Проверки мешают, да и расходы это. И зависть, штука такая, стекла еще побьют. Не все сразу. Рина пообещала быть осторожнее. Хотя что это значит? Невкусно готовить? Они еще и не начали, а ей советуют придержать коней. Но это казалось предвестием будущего успеха. Они были заняты с утра и до позднего вечера. Так мало времени, а следовало полностью навести порядок. Все купить, сделать заготовки, определиться с меню. А все, что можно приготовить заранее, приготовить заранее. Нанять остальную прислугу. Рик настаивал, чтобы прислуги было достаточно. Все равно по вечерам Рина без сил падала на кровать и тут же засыпала. Рику это совсем не нравилось. «Вот же я, идиот! За это наказан!» Покаялся он однажды, конечно, в шутку. «Подарил бы тебе колье и серьги, как все, и горе не знал бы. Так нет же! Попадусь теперь кому на зубок скажут, что я жестокое чудовище, каких свет не видовал. Запер молодую жену на кухне!» Видно, уморить решил. «Рик!» Протянула она и придвинулась ближе, забралась в его объятие. «Ты мне сделал самый, самый лучший на свете подарок! Я никогда не была такой счастливой. Я только сейчас поняла, что была пленницей Ленгора. То нельзя, а это невозможно. Это ужасно, Ри. Но сейчас давай спать, а?» И она даже не услышала, что ответил ее муж, потому что уснула. На утро опять. Нужны ли скатерти? ри не хотелось... Но по совету старика Дука решили обойтись, потому что это лишние расходы на прачку. Посуда. Той, что осталось от прежних хозяев, не хватало. И не так-то просто оказалось подобрать что-то недорогое по своему вкусу. Занавески? Непременно. Тут она оказалась непреклонна. У нее ведь не трактир с дешевой похлебкой, у нее кондитерская. Приличные оловянные ложки, большие и маленькие, тоже немало стоили по их нынешним меркам. Одно утешало. По сравнению с тем, как сервировали столы в том же Ленгаре, это были жалкие гроши. Рина решила испечь побольше простых бисквитов. Из них можно будет собрать множество разных пирожных, меняя пропитки и кремы. Определиться, какие готовить пироги? Конечно, с яблоками и вареньем. А еще с чем? И несладкие пироги тоже. Это обязательно. Подобрать мясо и специи в начинку. Творог лучше выбирать самой, чтобы был с тем самым свежим сливочным вкусом. Если Рик в будущей кондитерской иногда появлялся, то Ивар крутился там постоянно. И быстро стало ясно, что у причины этого голубые глаза, а еще очень милая личико и стройная фигурка. Да чего там, Эльза, лучшая из отобранных риной кухарок, была просто красоткой. Названный братец Рика не скупился на знаки внимания Эльзи. Бросал горячие взгляды, рассказывал что-нибудь забавное, дарил дешевые мелочи. Милые сердцу каждой девушки. Ленты, заколки для волос, бусы и оловянные украшения. А та уже летала на крыльях счастья. Рину это сердило. Во-первых, как же быстро он справился. Еще бы. Красавчик умудрялся нравиться всем девушкам без исключения. Во-вторых, он только вскружит голову этой глупышки. Жениться ведь не станет на трактирной девчонке. О, наследник лорда. Не может без женского внимания, видите ли, вянет и чахнет. Она пожаловалась Рику, тот лишь пожал плечами. «Не волнуйся, кошка. У Ивара с этим не бывает проблем. Он умеет ладить и не перегибать палку. Он ведь никогда не женится на Эльзе», — горячилась она. «Так зачем морочить ей голову? Это непорядочно». «Не волнуйся», — повторил Рик. «Я ему доверяю. Чего-чего, а обманывать девушку он не станет. Вот что. Я присмотрю, а ты не вмешивайся». И не вздумай сказать Эльзе, кто такой Ивор. Это никому не надо знать. Это тоже непорядочно. Она не могла успокоиться. Здесь уже не цирк. Так зачем ему маска? Честные люди не скрывают имя и положение. Это еще и спасает от недоразумений. И верно. Рик прищурился. А с тобой как быть? Давай напишем на вывеске. Кондитерская леди Ринны Вениш. И ваш графский герб тут же приколотим. — Пусть весь Лавери знает, что ты сестра лорда Клайка Вениша, графа Ленгара из Рота. — Ты прекрасно знаешь, что этого нельзя делать, — вспыхнула она. — Да, кошка, мы и не станем. — Ну давай вместе доверять Ивору. Ей, конечно, пришлось согласиться. Но на самом деле доверять... Они с Ивором с первого дня друг другу не нравились. И она ни за что не согласилась бы снять свою маску. Верила, что лишь так она в безопасности. Королева заступилась и избавила от монастыря. Это ей повезло. В следующий раз получится иначе. Нет. Ринна, венишь, пока не станет снимать маску. Она все равно поговорила с Эльзой. Так, немного. Девушка обиделась. «Просто будь осторожна, вот и все», — попросила Ринна. «Ивор хороший человек, но ничего не может тебе предложить, кроме денег и подарков. Тебе этого хватит? Я вам не нравлюсь, да?» Эльза заплакала. — Наоборот, нравишься. — Вы не хотите, чтобы я стала вашей родственницей? Но это не совсем от вас зависит, да? — Совсем не от меня, тут ты права. — Надеюсь, Ивру полагается наследство, а жена брата не родная матушка. Эта внучка-трактирщика рассуждала обо всем с помощью собственных твердых житейских понятий. Про жену брата тоже имелось понятие. Рина прекратила попытки. А Рик, похоже, все-таки с Ивором поговорил. Она поняла это по насмешливому взгляду, который бросил ей братец. И все продолжалось по-прежнему. Накануне открытия кондитерская Ринна сама отправилась за свежим творогом и сливками на рынок Лавери. И взяла с собой Эльзу. И Ивар, конечно, тоже с ними увязался. Рик был занят. И другие охранники тоже. Следовало купить и вставить выбитые на рассвете стекла. Разбойников поймали и сопроводили в караулку. Это оказались нанятые кем-то мальчишки. Эс-дук многозначительно качал головой. Дескать, я же предупреждал. Да и вообще, Ринну снова раздражала эта мелочная опека, чтобы ни шагу без охраны, так же, как раздражала в рабе. Там, конечно, все закончилось невесело, но ведь она для этого сама немало постаралась. А теперь по этому тихому... И спокойному, такому домашнему городу она бы с удовольствием хоть иногда ходила без конвоя из вооруженных мужчин. И вот теперь примерно так и было. Ивар занимался Эльзой и даже не смотрел на Ринну. Она шла вдоль ряда и пробовала творог. Молочницы протягивали ложки со своим товаром. Она осторожно брала пальцами понемногу и пробовала. И все было вроде бы не то. «Вам, я вижу, нравится этот, Сиресса? Возьмете головку или две?» Ринна в изумлении посмотрела на торговку, потом на кусочек сыра в своей руке. И вкус во рту у нее был соленый, острый. Она пробовала сыр. Творожный ряд давно закончился. Она не помнила, как оказалось среди твердых сыров. «Эсс, Рина!» — к ней прибирался рассерженный Ивар. «Что за шутки? Зачем вы ушли?» Она была растеряна, сбита с толку. «Какие шутки! Даже не собиралась!» «Но сыр был вкусный. И почему бы не приготовить с ним пирог?» — Дайте две головки, — сказала она торговке и холодно взглянула на Ивра. Вы же меня охраняете, Эсс, вот и не зевайте. — Вы выбрали творог, Эсса, — подбежала Эльза. — Купи сама, я тебе доверяю. Она отдала девушке кошелек. Опять пробовать и выбирать ей совершенно просто до отвращения не хотелось. Она вдруг почувствовала себя такой уставшей, при этом охотно что-нибудь ударила бы, разбила. Что получается, она забыла, сидя по рынку? Видимо, дело в усталости последних дней. Надо отдохнуть и выспаться. Завтра они открываются. — Все хорошо, леди? — тихонько спросил Ивар, поддержав ее за локоть. Она кивнула и улыбнулась. Ивар не насмешничал, был заботлив и обеспокоен. — Может, он такой и есть на самом деле, а остальное лишь его маска? Она просто так ему улыбнулась. Но Эльза оглянулась на них с ревнивым негодованием. Ринна подумала, что еще один такой взгляд, и она рассчитает Эльзу, невзирая на недовольство старика-дука. «Не хватало еще терпеть на своей кухне ревнивых кухарок».